Глава первая. «Как же мне плохо! Что случилось накануне, если я не чувствую своего тела?» Память не торопилась давать подсказки. С трудом открыла глаза и осмотрелась. «Пещера? И что я тут делаю?» Попробовала приподнять голову, но даже тихое, нехитрое действо заставило застонать. Тут же к моим губам прилетела чашка с отваром. Выпила с огромным трудом. Полежала с закрытыми глазами. А потом дошло. Кто-то же мне эту чашку подал. Значит, я здесь не одна. Осталось узнать, что же произошло. Второе открытие глаз далось полегче. Я даже смогла повернуть голову и столкнуться с внимательным взглядом огромной рыси дёрнулась от страха, но тут по телу прошло тепло и чувство узнавания. Память огромным потоком хлынула в голову, я даже сморщилась и застонала. Одного не могла пока понять, почему все события, произошедшие со мной, я вижу словно со стороны, впрочем, сейчас не это главное, а то, как быть дальше, долго скрываться не получится. Надо что-то придумать. «Помоги мне встать», — попросила и не узнала собственный голос. Но Аата тут же оказалась рядом и лапой поддела под спину, помогая подняться. Дальше, держась за стену, с трудом встала и, пошатываясь, попробовала сделать несколько шагов. Получилось едва. «Лара, как ты себя чувствуешь?» — осторожно спросила Рыська прислушалась к себе сносно, пока слабость сильная и тело ломит, но думаю еще немного и буду в норме пообещала и уставилась на свою питомицу, которая не сводилась меня подозрительного взгляда что-то случилось все же уточнила, так как ее взгляд немного нервировал заметила что она как-то слишком пристально разглядывает кулон на моей груди Он светился, внутри клубилось нечто светлое и искрящееся, До недавнего времени такого не бывало. И что это может означать? «Ты не чувствуешь в себе изменений», — почти прошептала зверюга, отрывая меня от размышлений. Я мотнула головой. «Ничего нового или необычного во мне не было. Или я пока этого не осознала». «А что должно быть?» — все же уточнила, так как не дождалась продолжения Атааты. Та нехотя поведала. «Твоя сила, она изменилась? Сейчас в тебе появился истинный свет и тьма изначальная, причем божественного происхождения. Как это возможно, не спрашивай, я понятия не имею. Но факт изменения силы на лицо, «Но так не бывает. В каждом маге только одно направление силы». Я нахмурилась. Словам своей питомицы я поверила сразу, просто пока не могла принять данный факт. Я тоже думала, не бывает. Но ты реальный тому пример. Я отлично чувствую в тебе два противоположных направления дара. Прозвучало уверенно и весьма убедительно. Спорить не стала. «И чем это нам грозит?» Забеспокоилась не на шутку. «Свободой!» Отчеканила питомица. От ее слов я даже рот открыла, не совсем понимая, что она имеет в виду. «Пояснишь?» Попросила, устраиваясь на земляном полу пещеры и подтягивая к себе ноги. Стоять оказалось сложно. На меня навалилась усталость. Рыська подползла ближе позволяя запустить в ее шерсть руки. Сразу стало легче, пусть и немного. Теперь мы сможем пойти в столицу и на месте узнать, как обстоят дела, сколько наших выжило, а самое главное, надо выяснить, кто сдал наши планы Вайрам. С чего ты взяла, что нас сдали? Не поверила, так как слепо доверяла своим товарищам. У меня и мысли не возникло о предательстве. «Ведь мы — одна семья, а своих не сдают». «Или я чего-то не знаю?» «Лара, сама посуди». «Откуда бы взялась засада именно там, где мы должны были пройти? Причем сразу на всех направлениях. Еще и защита на вайрах оказалась чересчур эффективной. Не помогли ее убрать даже наши амулеты». «Вывод?» Кто-то повредил камешки, давая возможность ищейкам выполнить свою работу. Понимаешь, рыска пристально всматривалась в мое лицо, а я судорожно проматывала прошлое, рассматривая нашу битву в деталях. А ведь ты права, выдохнула, заметив подтверждение слова Мааты. Сейчас я могла в подробностях рассмотреть то, что мимолетно зафиксировал мозг во время нападения на нас. «Кристаллы не подействовали на защиту вайров, а некоторые и вовсе обернулись против наших магов». «А я о чем говорю?» — закивала собеседница. «Нам потому и надо отправляться в столицу, чтобы узнать последние новости. Вдруг получится освободить пленников, если они еще живы». «Подожди, но как мы туда отправимся?» «По пути мою тёмную силу сразу ощутят или вайеры или инквизиторы. И мы вряд ли дойдём даже до ворот», — озвучила очевидное. «Твою тьму спрячет амулет, оставит только свет. Вон, он уже начал наращивать щит, так что волноваться не о чем», — успокоила меня Рыська. «Так что не время расслабляться, пора в путь». «И как ты себе это представляешь?» «Что мы вдвоем можем сделать?» «Да и тебя каждый вайр знает. Мы даже из леса выйти не сможем». «Еще как сможем, и нас никто не узнает», — поведала питомица. Мне показалось, или я ощутила в ее голосе хитринку. Спросить ничего не успела. Мою аату окутала серебристая дымка, а потом она исчезла. Я на миг испугалась оглядываясь по сторонам, а в следующее мгновение ощутила на своем плече тяжесть, а потом увидела весьма необычного небольшого зверька с чешуйчатым телом и крыльями. Застыла, не зная, как реагировать. «Ну как? Теперь меня точно никто не узнает?» — уточнил необычный звереныш почему-то голосом Ааты. Осторожно коснулась зверька. Погладила его кожу. Она оказалась тёплой на ощупь. Из груди питомца послышалось урчание. Ему явно нравились мои действия. «Это ты?» Всё же уточнила и получила довольный кивок. «Я. Но теперь и тебя надо немного преобразить. Насколько я понимаю, ты всегда носила повязку, зато теперь её придётся снять». «Опасно». «А вдруг я своим дыханием спалю кого? Ты же сама знаешь, насколько это опасно. И повязка защищает других от моей опасной магии». Высказалась и получила смешок. «Давно ли ты проверяла свое огненное дыхание?» Лукаво уточнила питомица. «В бою!» Мой огонь почему-то был заблокирован. Пожала одним плечом. И тут же с грустью продолжила. Ещё одна версия в твою пользу о предателе. Меня ещё в лагере чем-то опоили. Но ведь мы завтракали все вместе. Да и то быстро и наспех. Одно радует. Я всё же успела нескольких вайров подпалить, пока ещё работала магия. Ха! Долго ли умеючи? Всего лишь подмешать в отвар зелье на основе кариаты. И магия у всех... «Сразу откажет на время. Это и дало преимущество Вайрам в бою». «А ты знаешь, кто это был?» «Уточнила, хотя и не рассчитывала на ответ». «Нет, не знаю». «Но предполагаю». Вздохнула на плече Аата. «Правда, продолжения я не дождалась. А на мой прямой вопрос отговорилась тем, что сперва надо проверить, а потом уже обвинять, чтобы невинного не подставить». Пришлось с ней согласиться. «Кстати, проверь всё же своё дыхание, потому что тебе придётся снять повязку и отправиться в город, как светлый маг. Ты умом повредилась? Какой из меня светлый маг?» Вскинулась, напрочь забыв о боли и слабостях. «Вместо того, чтобы огрызаться, лучше бы испытала свои новые силы», ворчливо выдала зверюга. Пришлось послушаться. и «У меня получилось!» На ладони ярким солнышком засиял искрящийся белый шар. «Ух ты! У меня получилось!» «Но как?» «Этого я не знаю, но позже мы обязательно разберемся», — пообещала рыська. «А сейчас надо подготовиться. Пока ты спала, я успела набрать в лесу ягод и грибов. Перекуси, выпей целебный отвар и отправимся в город». Сделала все, как она посоветовала. Прислушалась к себе. Сил значительно прибавилась, Даже слабость отступила. Но самое главное, мой огонь до сих пор не мог проявиться. Так что повязка уже без надобности. Но выбрасывать ее я не торопилась. Прихватила с собой. Осмотрелась. Вроде ничего не забыла. Мне бы умыться, и можно идти. Внизу есть речка, в ней сохранился магический источник, о котором никто не знает. Там умоешься и искупаешься, заодно окончательно восстановишься. Так и сделали. После купания я окончательно пришла в себя. Ощутила внутри такой всплеск силы, словно хоть сейчас можно горы сдвигать. Посмотрелась в водную гладь. Оттуда на меня воззрилась весьма привлекательная брюнетка с правильными чертами лица. На миг мелькнула мысль, что это не я, но тут же пропала. Кто еще может смотреть на меня из отражения? Обсохнув и очистив одежду магией, мы двинулись по лесным тропам, стараясь держаться подальше от поселений, чтобы раньше времени не попасть никому на глаза. Одинокая девушка в лесу вызвала бы подозрение а значит, надо дойти до тракта и прибиться к обозу. Их всегда много следовало в столицу. Надеюсь, мне и сейчас повезет. Один раз нам пришлось остановиться и затаить дыхание, так как до слуха донеслись голоса. Одного я прекрасно узнала. Во мне мгновенно всколыхнулась ненависть. Ротан. И чего его тогда не добили? От звука второго голоса сперва появилось недоумение, потом страх, и завершилась смена эмоций горечью на губах. Теперь я знала, кто предатель. Но как же сложно это осознавать. Мы ему верили, как себе. Во всем полагались на своего командира. А Саймир поступил с нами подло. Интересно, на что он купился? Неужели не понимает, что все ему обещанное — ложь? Осторожно выглянула из-за дерева. Там стояло трое. Двоих я успела узнать. А вот третий — очень красивый мужчина с цепким взглядом. Мне вдруг показалось, что именно он самый опасный из всех. Его сила давила, принижала, заставляла склонять голову, На один удар сердца мне показалось его магия знакомой. Пришлось мотнуть головой, потому что я понимала. Мы никогда не встречались. А значит, и силу его я не могла знать по определению. И что застыли? Куда теперь? От звука голоса незнакомца у меня внутри все затрепетало. Да что ж такое? Никогда за собой ничего подобного не замечала. А тут... Веду себя как влюблённый подросток, хотя мужчину видела в первый раз в жизни. Здесь должна быть тропа. Она и приведёт в укромное место, где мы иногда пережидали бурю или лишние глаза крестьян. Надо только отыскать. Она скрыта отводом глаз», — залепетал Саймир. «Я едва не выругалась. А ведь с нами, со всеми голос повышал, главным себя показывал». Спорить не позволял, а тут так присмыкается, что противно становится. «Не нужна нам тропа, возвращаемся», — приказал незнакомец. «Армис? С чего вдруг смена планов?» — уточнил Ротан. Чувствовалось, он не очень доволен положением дел, явно не привык подчиняться, а тут приходится, потому что нет там уже никого. «Вам ведь девчонка нужна? Она проходила тут недавно. Но в какую сторону прошла, пока не соображу. Я всего лишь ощущаю посторонний след магии», — поведал мужчина. «Как прошла? Она же при смерти. Я видел, как в нее летело смертельное заклятие», — удивился Саймир. Вайр кивнул. «Подтверждаю, а я лично усиливал заклятие, чтобы наверняка. И тем не менее...» Она каким-то образом выжила и сейчас направляется в сторону города. Стоял на своем неведомый армис. Оба его спутника приняли версию товарища. Ротан мгновенно скомандовал отправляться обратно и проверять каждый обоз с торговцами. Тут снова голос подал наш бывший командир отряда. «А как мы ее узнаем? Она же всегда была в своей повязке». Ее лица толком никто не видел. «Ты идиот! Она же явно со своей зверюгой будет! Вот по ней и узнаем!» «Да и огненную магию не так просто скрыть!» пренебрежительно отозвался Вайер. Один армис с сомнением смотрел на этих двоих. У него явно были совсем другие мысли, но он не торопился их озвучивать. «Думаете, ее огонь уже разблокировался?» «Я подмешал слишком большую порцию зелья. Вряд ли так быстро магия вернется», — засомневался Саймир. Ротан выругался, но не остановился. Ему не терпелось меня поймать. «Интересно, почему именно я? Неужели всех остальных уже поймали?» На глаза навернулись слезы. Я зло смахнула их и поклялась отомстить предателю за все его злодеяния. «Главное — добраться до города и попытаться узнать судьбу своих товарищей». Дождалась, пока мужчины скроются с глаз. Сама не торопилась следом. Надо было обдумать происходящее. А Ата тоже молчала. И только спустя весьма длительное время она первая заговорила. «Наши планы меняются. Нам теперь в обоз нельзя. Найдут. Стоит придумать другой план проникновения в город». Есть идеи? Да и до столицы нам ещё дойти надо, а это не близкий свет. Дней 5 займет пешим ходом. Лошадь нам взять негде, да и внимание привлечем. Не только вайров, но и лиходеев лесных, что на дорогах разбоем да грабежом промышляют. И того, наша дорога затянется. А на счету каждая минута. Твоя правда. Значит, а ты не договорила слетела с моего плеча и стала стремительно расти. Я круглыми глазами смотрела на сие действия. Моя питомица смогла меня удивить. Ее тело слабо мерцало. Ее окутывало полупрозрачной молочной дымкой, позволяющей рассмотреть изменения. Ее размер увеличивался, как тесто на дрожжах. Мой рот непроизвольно открылся. Что же это за магия такая? Невозможно по закону сохранения энергии увеличить рост и вес. А Ата только что попрала все магические законы. Впрочем, она не одна. Вон во мне тоже две силы, кардинально противоположные. Так почему и питомице не стать необычной? Ух ты! А как ты так? Только и выдохнула, слов не было. Одни эмоции. Ты не поверишь, но все благодаря твоей новой силе, она же с божественной составляющей. Откуда только взялась, ума не приложу. Но зато теперь и я стала сильнее. А главное, мои возможности в разы возросли, и теперь я могу менять облик по своему усмотрению, а еще и с тобой делиться силой при необходимости. Только нам осталось закрепить нашу связь, чтобы могли общаться еще и ментально. И как нам это сделать, уточнила, сама мало что зная. «Протяни руку», — потребовала Ата. Я сделала, как было сказано. Она вырастила коготь и провела по моей ладони. Тут же поранила свою лапу и смешала нашу кровь. Мое тело будто несколько молний прошило. А потом, интересно, получилось или нет, донеслось до меня. При этом я видела, питомица молчала. Значит, на моем лице расцвела широкая улыбка. «Получилось! Еще как получилось!» Закричала мысленно, радуясь новому приобретению. «Отлично! Я знала! А теперь не станем терять время. Забирайся на меня. В небе нас точно никто не увидит, и не достанет. До столицы доберемся за пару суток, а если повезет, то и за сутки управимся, пообещала Зверюга. Я не стала задерживаться, мгновенно вскарабкалась на спину питомицы. Она расправила ставшими кожистыми крылья и взмыла вверх. Это было нечто. От охватившего меня восторга хотелось кричать и радоваться жизни, только осознание привлекло внимание Останавливала от такого опрометчивого поступка. Но я не переставала наслаждаться полетом. Мимо проплывали облака, до которых, казалось, можно рукой дотянуться. Внизу мелькали люди и нелюди. Они казались такими маленькими, как муравьи. Селения, деревеньки, трудящийся на полях народ. На всё я смотрела с высоты и представляла себе свободу от гнева кровавого правителя. Как было бы хорошо не прятаться, использовать силу в своё удовольствие и без страха быть обнаруженной. Я настолько углубилась в свои мечты, что задремала, проснулась от холода, небо окрасилось едва заметным сиянием, занималась заря. «Надо же! Я проспала как минимум часов шесть!» если не больше. Уже утро, а вылетали мы вчера в обед. Значит, у нас все шансы сегодня к вечеру добраться до нужного места. И вряд ли меня там станут искать. Никто не поверит, что мы так быстро могли добраться до столицы. А те трое пусть и дальше шерстят обозы. Это даст мне небольшую фору дня в 3 четыре «За это время мне необходимо узнать, что случилось с моими товарищами. Про попытку освобождения пока говорить рано. Одна я вряд ли что-то смогу. Нужна поддержка. А где ее искать, я еще не знаю. Наверняка маги будут тщательно скрываться, чтобы не нарваться на вайров». «Проснулась?» — уточнила Аата. «Как спалось?» «На удивление, прекрасно» ответила, не сдержав улыбку. Несмотря на всю эту ситуацию, сейчас я радовалась иллюзии свободы. Пока еще такая возможность появится, надо наслаждаться. Потом станет не до этого. Мы не разговаривали, ничего не обсуждали и не загадывали. Как быть и что делать? Сперва стоило прилететь и проникнуть в город, разведать обстановку а потом уже решать, как будем действовать дальше. Как и предполагала, прилетели мы в сумерках. Опустились на землю недалеко от городских ворот. Перед ними собралась большая очередь, а Ата снова превратилась в небольшого звереныша с чешуей и крыльями. Пристроились в конец очереди. Приготовила две медяжки. Именно столько брали за вход стражи. Это еще хорошо, что всегда ношу с собой в поясе сбережения. Ведь никто не знает, когда придется бежать. Значит, все свое должно быть с собой. Эта наука меня здорово выручила. Сейчас я не осталась без сбережений. Пусть их немного, но они значительно смогут облегчить мою жизнь. Толпа медленно двигалась вперед. Никто не роптал. Только изредка раздавались недовольные окрики, в момент особого зверства стражников, проверяющих обозы. Но сильно никто не возмущался. Когда мне оставалось всего несколько метров, что-то произошло. Поднялась суматоха. Послышались крики, стоны боли. Нечто внутри меня рвалось на свободу. Я даже не осознала, что творю. Начала расталкивать толпу, бросаясь вперед. И ведь никто меня не остановил. Но данный факт отметила мельком. На земле лежал стражник с колотой раной в груди. Рядом с ним стояли еще двое. Они удерживали безумного мужичка, в глазах которого застыла самая настоящая тьма. Вот из-за таких магов на нас и открыли охоту. Чернокнижник. И почему именно сейчас? Наверняка стражи перекроют путь и больше никого не пропустят. «Хотя...» «Куда? Ты кто такая?» — рявкнул один из вайров, оказавшихся около раненого. «Неважно, в сторону!» «Откуда только столько властности взялось?» Но думать было некогда. Моя сила рвалась наружу, причем я интуитивно чувствовала. Она собирается помочь, и я не стала ее сдерживать. Ваер не стал спорить, хотя по глазам видела, очень хотел упала перед раненым на колени и положила на место раны ладонь. Она тут же засветилась мягким золотым сиянием. Рана на глазах стала затягиваться. Кровь сворачивалась и впитывалась в тело мужчины. Я строго контролировала процесс, опять-таки на уровне интуиции. Сама ничего не знала, но пользовалась знаниями, полученными откуда-то изнутри и даже ни разу не задумалась, как я вообще могу знать о чем-то подобном. Мужчину выгнула, он застонал и тут же распахнул глаза, уставившись на меня сперва бессмысленным взглядом, но постепенно он обретал осмысленность. И тут рядом кто-то благоговейно выдохнул. «Истинный свет! Это же...» Отняла руку и села прямо на мостовую, прикрыв глаза. Кажется, я перенапряглась. Сил встать не нашлось. Ещё немного, и я готова была завалиться спать прямо тут. Не пришлось. Кто-то подхватил меня на руки и понёс. Куда и зачем, мне было уже всё равно. Хоть впасть самому узурпатору. Только когда в губы ткнулся стакан с чем-то прохладным, я смогла открыть глаза и осмотреться. Но сперва... Жадно выпила предложенный отвар. Он значительно прибавил сил. Именно это мне сейчас необходимо. Вот теперь можно и встать. «Куда? Столько сил потратила! Тебе подкрепиться надо!» Раздался голос сбоку. Села обратно. Да и в любом случае меня вело. Мужчина прав. Поесть надо обязательно. Мне принесли супы и на второе наваристую кашу с кусочками мяса. Умяла все, не забыв поделиться с Агатой. Она тоже голодная. И только поев, воспрянула духом. Силы возвращались с немыслимой скоростью. Теперь я могла встать и не шататься. Глянула на троих мужчин, сидящих около стены. «Спасибо большое, все было очень вкусно, но мне пора». «И куда ты пойдёшь?» – уточнил один из стражей. Я пожала плечами. «Пока не знаю. Я же даже толком в город не вошла. Не осмотрелась. Мне бы какую-нибудь недорогую гостиницу снять, а потом работу поискать», – выдала заготовленную легенду. «Зачем искать? Таким, как ты, всегда рады во дворце. Мы уже уведомили его величество о маге с истинным светом. За тобой сейчас прибудут» поведал второй мужчина. «Знаешь, а это наш шанс. Так мы сможем узнать больше о пленных магах», отозвалась Аата. Я с ней полностью согласилась. «Главное, не спалиться с расспросами», подумала, пытаясь сообразить, что делать дальше. «Мы справимся обязательно», пообещала Рыська. «Наш разговор пришлось прервать, потому что в комнату, где мы находились, Вошел представительный мужчина с орлиным профилем. Взгляд цепкий, колючий. Он смотрел на меня так, словно старался просмотреть мои внутренности. Осмотр его удовлетворил. Но забирать меня он не торопился. Вместо этого подошел ближе, схватил стул, перевернул его спинкой вперед и оседлал. Сложил руки на спинке и снова уставился на меня. Чего добивался? Смутить? Тогда его ожидает разочарование. Я даже не знаю, что это такое. Потому просто скопировала его взгляд, открыто смотря ему в глаза. Незнакомец хмыкнул, криво ухмыльнулся. «И откуда ты такая взялась? Мы всех светлых магов давно отыскали. Ты неучтенная?» Уточнил с обманчивой ласковостью. «Я не купилась». «Откуда же я знаю, какая я?» А сила проявилась совсем недавно. До этого я не думала, что являюсь магом. Ответила как можно более равнодушно. И ведь ни словом не соврала. «И сразу бросилась лечить смертельную рану?» Не поверил незнакомец. «Если честно, я сама не сообразила, что это было. Тут скорее не я лечила, а моя магия. Это она толкнула меня к раненому». Она же, будто сама все сделала, так стремилась выйти наружу. Пояснила свои действия, и снова ни слова ни правды. «И ведь ты не врешь», — поразился гость. «Я поняла, он каким-то образом отслеживает ложь. Надо быть очень осторожной». «А зачем мне врать? Не вижу смысла». Бросила как можно равнодушнее. «Любые слова можно проверить». «Твоя правда. Что ж, я узнал, что хотел. Идем». «Куда? Сперва мне бы хотелось выяснить все, что вы намерены мне предложить». Уперлась, не сдвинувшись с места. Стражи спрятали усмешки, а вот незнакомец явно не ожидал такого. Он резко обернулся уже в дверях, рассчитывая, что я бегу следом. «Вам мало того, что представляют шанс работать во дворце?» Одна его бровь заломилась. Мало, конечно. Откуда я знаю, кем меня там заставят работать? Я девушка молодая, неопытная, меня любой обидеть может, а со своей силой я пока не научилась справляться, пояснила и постаралась наивно хлопнуть ресницами. Не знаю, насколько у меня получилось. Но мужчина едва заметно скривился. Он вдруг протянул руку, и что-то прошептал. Внутри меня всколыхнулась магия. Сперва она почти рванула наружу, но тут же вернулась обратно, сворачиваясь клубочком где-то в районе солнечного сплетения. Незнакомец выругался. Из его слов я поняла. Он только что собирался забрать мою силу, но она не откликнулась. «Вот гад! Где мой огонь?» «Спалила бы к лешему за такие дела». «Не получилось?» — бесхитростно поинтересовалась, с трудом скрывая бешенство. «Меня во дворец приглашают, чтобы забрать силу? Тогда мы с вами распрощаемся прямо сейчас, потому что расставаться с магией в мои планы не входит». «Переигрываешь», — предупредила Аата. «Я не совсем поняла», — она пояснила. «Нельзя показывать свой ум и догадливость. Это опасно. Теперь поняла. Повернуть вспять сказанное у меня не получится. Но есть шанс реабилитироваться и показать бестолковость». «Вот если бы вы меня пристроили к самому главному магу-помощницей», произнесла и закатила мечтательно глаза. Налившееся было подозрительностью глаза незнакомца, Тут же сверкнули и потухли. Он посчитал меня наивной глупышкой с единственным проблеском разума. «Эта должность — мечта многих магов. Она не дается просто так», — начал он вкрадчиво. Я показательно разочарованно вздохнула. «Тогда что мне там делать?» — удивленно распахнула глаза. «Просто так меня там явно не станут держать». «Вам представится уникальная возможность подпитать своей силой его величество». «А пафоса-то сколько!» «Вы снова об этом?» «Я же сказала, у меня нет намерения расставаться с силой», вздохнула и закатила глаза. «Да как ты смеешь? Это великая ответственность, и...» Дальше я не стала слушать, задумалась о своем. «Ага, дураку понятно, что это значит». «Раз нельзя забрать дар силой, значит, я обязана передать его добровольно». Не на ту напал, но все же ситуация требовала соблюдать осторожность. Я решила действовать по-другому. Сотворила восторженное выражение лица и с придыханием спросила, «Что, вот так сразу? И к самому монарху?» «Глупая, кто ж тебя к нему сразу пустит?» — снисходительно спросил тот. Потом пояснил, «Пару недель с тобой будут заниматься наставники. Они обучат, как правильно подпитывать нашего монарха. И только когда поймут, что ты справишься с такой задачей, тебя пропустят к нему». Он так легко перешел на «ты», что и сам этого не заметил. Зато я все прекрасно заметила, но говорить пока ничего не стало, только усиленно кивала. В голове начал появляться план. «Две недели, говорите? Посмотрим, как они пройдут. Вдруг я окажусь нерадивой ученицей, и срок растянется на подольше. Не отправят же они совершенно бездарную магичку сразу к императору. А у меня появится дополнительное время осмотреться и проверить подвалы дворца. Что-то мне подсказывало, именно там держат пленников. В каком они состоянии, это уже другой вопрос». «Теперь готовы идти за мной?» устало бросил незнакомец. «Ага, готова. Можем идти». Закивала так, что сама испугалась за свою голову. Как бы не отвалилась. Естественно, идти пешком не по чину такому высокому начальству. Выйдя на улицу, он сразу открыл портал и сделал приглашающий жест. варку входила с опаской. Но все прошло неплохо. Не считая лёгкой тошноты и головокружения, в себя пришла быстро, осмотрелась. Мы находились в чудесном саду, где с ветки на ветку перепрыгивали яркие пёстрые птицы, а как они пели, я заслушалась. Идём, у тебя ещё будет время здесь осмотреться. Надо тебя представить твоему наставнику, а потом заселить в комнату. Мне, знаешь ли, некогда с тобой возиться. У самого дел много. Ворчаливо отозвался мужчина и размашистым шагом двинулся к широкой лестнице дворца. Сам он тоже поражал воображение своей вычурностью. Куча золота. Местами все настолько вульгарное, что диву давалось. Как такое вообще возможно? Ведь не все то, что блестит, — признак благосостояния. Это скорее признак безвкусицы. Меня провели по коридорам. Один, второй. Анфилада комнат с сидящими в гостиной аристократами. На нас поглядывали вскользь. Подумаешь, некий важный лорд нашел какую-то заморашку. Сколько их тут еще будет, всех незачем запоминать. Потому и интерес к нам теряли быстро. Богатая обстановка сменилась той, что попроще. Так-так-так, кажется, мы прошли в крыло для слуг. «Здесь живет мой будущий наставник. Слабо верится. Скорее, здесь буду жить и я». «Правильно. Не к аристократам же меня селить». Я оказалась права. Мы остановились возле серой двери, которая при нашем приближении открылась. Ничего особенного. Небольшая комнатушка. Кровать, стол и стулья. Шкаф около стены. Вытертое покрытие на полу. Зато чисто и ни грамма пыли. «Располагайтесь и ждите. За вами скоро придут и отведут для знакомства с наставником», отчеканил мужчина и, не дождавшись моего ответа, развернулся и покинул коридор. Я же подошла к окну. Оно выходило во двор, где медленно прогуливались юные леди и лорды. Все такие чинные, местами чопорные, а глазки девиц... Так и стреляют в сторону парней. Вот оно, искусство обольщения. Мне до такого далеко, да и некого соблазнять. Несколько минут наблюдала за ними, посмеялась. Моя рыська сделала несколько весьма колких замечаний, заставив хохотать едва не до слез. Но потом мне стало скучно. Я решила осмотреть свое временное жилье. Ну, что сказать, скромно. Это отражало действительность. Повезло в одном. Удобства располагались здесь же. Правда, были они на две комнаты. Точнее, как позже выяснилось, на мою комнату и соседний блок, в котором имелось аж четыре комнаты для слуг. Почему меня поселили отдельно, загадка. Я умылась, напилась воды прямо из-под крана, так как в комнате графина не обнаружила. Теперь можно смело ждать гостей. Стоило мне об этом подумать, как в дверь постучали. Не дожидаясь приглашения, сразу же вошли. Мужчина на вид лет сорока-пятидесяти. Хотя уверена, на самом деле, ему наверняка за триста. Высшие маги живут намного дольше. Он смотрел на меня равнодушно, но в то же время внимательно. Даже перешел на магическое зрение. На мгновение мелькнувшая усмешка наглядно показала. Осмотром он остался доволен. Не заботясь приветствием, кивнул и небрежно бросил «иди за мной». И я пошла. Снова хождение по коридорам. Но сейчас я внимательно наблюдала, потому и заметила, что в одном из коридоров мы уже были. Путь я, конечно, не запомнила, но от отсутствия внимательности Никогда не страдала. Меня водят кругами? Зачем? Проверяют внимательность, потому что другого объяснения у меня не оказалось, ведь потом я смогу сама все рассмотреть. Когда еще один коридор повторился, я поинтересовалась: "Лорд Мак, это проверка или вы специально водите меня кругами?" Мужчина резко остановился, развернулся, сверкнул глазами. И резко поинтересовался, как давно заметила. «Это третий коридор, который мы проходим во второй раз. А вон та арка попадается уже третий раз», — бросила равнодушно. «Внимательность, терпение, хладнокровие, похвальные качества», — кивнул словно сам себе. «Из тебя выйдет толк. Больше мы не плутали. Уже через минут пять-семь меня приглашали в кабинет». Весьма симпатичный, надо сказать. Уютный. Несмотря на то, что принадлежит мужчине. Бумаги ровной стопочкой разложены на столе. Чернильница с позолотой. В ней самопишущее перо. Стены завалены стеллажами с книгами. Камин, произведение искусства. Все это я быстро осмотрела. И только потом устроилась на стуле, который мне предложили. Итак... «В тебе истинный свет. Не вопрос. Констатация факта. Откуда же он в тебе появился? Подобных магов мы тщательно отслеживаем. Тебя не могли пропустить. Кто твои родные?» «Мои родные давно погибли. Я о них не помню. Не знаю, кем они были. Воспитывала старая знахарка. Своих детей у нее не было. Но в прошлом году она умерла, а я осталась одна». Киталась по деревням, пока не попала под какой-то шальной огонь заклинаний. Думала, все, отправлюсь вслед за родными. Но тут непонятно, что произошло. Я не только очнулась, но и обзавелась вот этим милым животным. А еще магией, которой у меня раньше не было. А уже дальше все случилось, само собой. Подалась в столицу, а там, вы знаете. Я говорила ровно. Стараясь ни словом не соврать, уже прекрасно зная, маги чувствуют ложь. Так и получилось. Он слишком внимательно меня слушал. Изредка я замечала, как он поглядывал на небольшой шарик, стоящий на краю стола. Он светился ровным белым светом. Правда, иногда в нем появлялись то зеленоватые, то красноватые искры. И я даже знала, где не получилось врать достоверно. С попаданием под шальной поток заклинаний мне не удалось соврать правдиво. Не говорить же им, что попало в облаву. Тогда и проверки начнутся более тщательные. После моего рассказа немного помолчали. Мак явно о чем-то думал. Даже побарабанил пальцами по столу. Его взгляд то и дело косился на шарик. И тут он пришел к какому-то решению. Что я могу сказать? Не все, что ты мне рассказала, правда. Но все же я решил пока не заострять на этом внимание. Итак, с завтрашнего дня начнется твоя учеба. Ты хоть одно заклинание знаешь? Нет, ни единого. Тут мне и врать не пришлось. Я и правда не знала ни одного заклинания, потому что всегда обходилась без них. Мой огонь появлялся силой мысли или сильными эмоциями. Сейчас, когда он временно недоступен, могу чувствовать себя в безопасности. «Вот их и начнем учить!» кивнул мужчина, удовлетворенный моим ответом. «И я смогу лечить?» Даже вскочила со стула от восторга. «Не совсем. Тебя станут обучать, как правильно передавать силу и никому не навредить. Подождите. Получается, у меня выкачают мою только что обретенную магию» а потом вышвырнут за ненадобностью. Я вполне натурально изобразила праведный гнев. Маг скривился. «Это твой долг — помочь своему императору!» В голосе стальные нотки. «Я не отказываюсь помогать, но силу не отдам, и заставить меня никто не сможет», — стояла на своем, глядя на собеседника из-под Мои слова не понравились магу. «Вон!» Смотрит зверем. Будь его воля, он бы меня прямо тут распотрошил. Но прекрасно понимал. Эффекта никакого не будет. Моя сила такая останется при мне. Ладно, потом разберемся. Сперва учеба. Может, из тебя выйдет толк. И ты принесешь больше пользы в лечении. Выдохнул. Казалось, смирившийся с неизбежным маг. Вот только что-то мне подсказывало. Он слишком хитер, от него я еще натерплюсь. Но это все будет позже. А сейчас обязательно принесу. Закивала с энтузиазмом, сделав вид, что поверила. Но для себя решила, надо поскорее отыскать пленных магов, а потом с ними вместе бежать как можно дальше. Ладно, на сегодня наше знакомство можно считать свершившимся. Отправляйся к себе и отдохни. Завтра начнется учеба. Меня отпустили. Даже не поинтересовались, запомнила ли я дорогу. Просто поторопились выгнать. А мне что? Не просить же меня проводить. Как-нибудь дойду, в случае чего услуг поинтересуюсь. Не заблужусь. Я вскочила со стула и двинулась на выход. Но дверь открылась раньше, а дорогу мне заступил... И как он тут так быстро оказался? Признаться, кровь внутри заледенела. Взгляд того, кого называли Армисом, мне не понравился. Что-то подсказывало, этот увидит намного больше. Сдаст или нет? Вот в чем вопрос. «Лорд Хасмар, не представите меня девушке. Я бы хотел с ней поближе пообщаться», — поведал вновь прибывший. Его хищный взгляд мне не понравился. Он сулил кучу проблем. Это же подтвердила и моя рыська. Мы попали. В нем божественная сила. А ее обмануть у нас никак не получится. И амулет от него не скроет твою тьму. И что ты предлагаешь?» Спросила, так как понятия не имела, как выкручиваться. «Действовать по обстоятельствам. А пока стоит познакомиться». «Вдруг нам удастся переманить его на нашу сторону?» «Сама в это веришь?» Скептически уточнила и тут же прервалась, так как маг пренебрежительно бросил. «Не думаю, что это хорошая идея. Девушке еще предстоит учиться». В свои слова он вложил совсем другой смысл. «Правда, я так и не поняла, как связана учеба и знакомство. Переспрашивать, понятное дело, не стала». Мне бы все равно никто не ответил. Армис кивнул и потерял ко мне интерес. Но я тогда так подумала. На деле вышло совсем иначе.